Глава третья. Кухонная посуда. Количество и качество кухонных принадлежностей, как и следовало ожидать для тех времен, разительно отличалось от дома к дому, напрямую завися от имущественного и социального положения хозяев. О, скажем так, минимуме кухонных принадлежностей, характерном для небогатых слоев населения, мы можем с уверенностью судить по материалам раскопок, а также по многочисленным завещаниям, исправно составлявшимся в деревнях и городах во все время средневекового тысячелетия. Итак, на любой кухне, от самой скромной крестьянской до огромной, располагавшейся в замке или дворце, обязательно присутствовали глиняные горшки. Они могли быть самых разнообразных форм и размеров, украшенные глазурью, лепными изображениями, с ручками и без. Коротко говоря, Одно перечисление их разнообразных видов заняло бы не одну страницу текста. Вплоть до начала XII века горшки ставили непосредственно на огонь или на горячие угли. В позднейшие времена изобретательные предки додумались до горшков, снабженных глиняными ногами, как правило, тремя, по аналогии с привычным с древнейших времен треножником. Подобный горшок был удобен в обращении ставился и снимался с огня много легче обыкновенного. К горшкам, конечно же, прилагались объемистые поварешки, деревянные для самых бедных слоев населения, медные, оловянные и латунные для более зажиточных. Поварешка была столь неотъемлемым атрибутом повара, служащего в зажиточном доме, что тот имел обыкновение день напролет носить ее за поясом, пуская вход по мере необходимости. Оливье де ла Марш, автор интереснейших мемуаров, посвященных его службе у герцогов Бургунских, не без юмора отмечает, что поварешка нужна повару дабы помешивать супы и соусы, а также гнать из кухни детей, наподдав им пониже спины, ежели в том возникнет необходимость. Конечно, и профессиональному повару, и скромной домохозяйке был нужен разделочный нож. Это был инструмент уже достаточно дорогой, так что в самых бедных домах нож мог быть один, пользовались им бережно и даже передавали из поколения в поколение. На огромных герцогских и королевских кухнях ножи имелись в изрядном количестве – гладкие и пилообразные, маленькие, средние, огромные, различавшиеся по форме и предназначению. В распоряжении кухарки или повара было также немалое количество всякого рода плошек, мисок и кружек – глиняных, медных, оловянных, латунных – количество и качество таковых зависело исключительно от достатка семьи. На этом кухонный минимум заканчивался, зато максимум был столь огромен и разнообразен, что для хранения и присмотра за кухонной посудой в замках и дворцах зачастую определялся особый посудный слуга. Должность эта была не слишком высокой, зато полагалась весьма ответственной и требовала немалого прилежания. В кухнях графов, герцогов и, конечно же, королей на столах помещались разделочные доски. Вполне возможно, что они могли разница в зависимости от того, предлагалось ли на них резать мясо, рыбу или, к примеру, яблоки. К доскам по необходимости прилагались скалки те времена имевшие вид длинных цилиндров из дерева или камня, ручные соковыжималки, неизменные разделочные ножи, а также сито на льняной или шелковой основе, необходимые для просеивания сахара, муки и прочего. Ступка и пестик заменяли современные мясорубки и миксеры. Необходимость день напролет толочь в ступке мелко нарубленное мясо, зелень, пряности и так далее была одной из самых изматывающих обязанностей, которую, как правило, исполняли юные поварята. Многочисленные сосудики для пряностей и приправ – глиняные, фаянсовые или металлические – располагались на полках в ручной доступности для кухонной обслуги. Для собственного приготовления пищи важнейшим инструментом служил медный котел. В небогатых семьях это мог быть один из очень немногих металлических предметов, Которыми располагала семья, причем столь ценным, что его упоминали в завещаниях и бережно хранили для передачи новым поколениям. В замках и дворцах котлов было великое множество от самых маленьких, вмещавших не более литра жидкости, до огромных, в которых без труда могла разместиться целая баранья туша. Во времена высокого средневековья уже существовал котельный цех со своим уставом и правилами. Занимавшийся исключительно изготовлением этого вида продукции. Котлы могли иметь достаточно затейливые формы, быть полукруглыми, грушевидными и так далее. Порой их украшали чеканкой и всевозможными надписями. Но если котел, как правило, подвешивали на крюк над огнем, для всей прочей посуды использовались кованые треноги, верх которых представлял характерный круг или квадрат, напоминавший по виду современные конфорки. На треногу ставились, к примеру, кастрюли. В отличие от современности, в них не варили, а тушили и томили овощи и мясо, тогда как для супов и соусов использовались по большей части котлы. Сковородки с длинными ручками с высоким или низким бортиком были нужны, чтобы жарить мясо, рыбу, овощи, но кроме того, готовить основу для соусов и также плавить сахар для будущих леденцов. Сковороды были дороги, обладание ими составляло гордость небогатого дома и показатель того, что его обитатели могли себе позволить дворянскую жареную пищу. Сковороды бережно хранили и скрупулезно упоминали в завещаниях. Менее распространены были решетки для жарки мяса или рыбы. Упоминания о них в основном встречаются на юге, в немногих завещаниях. Однако, по всей видимости, этот момент требует дополнительного изучения. Конечно же, кухонные сосуды дополнялись всякого рода крышками, более или менее прилегающими, плотными или свободными, изготовлявшимися из самых разных материалов. Вертела встречались и в городских домах, и среди зажиточных крестьян, и, конечно же, на кухнях герцогов, королей и графов. Известно, что в небогатых семьях не желая потерять драгоценный жир, капавший вниз с туши, которую поворачивали на вертеле, шли на небольшую хитрость. Вертел держали не над самим огнем, а несколько впереди, помещая вертел с двух сторон накованные чугунные упоры, так что обжаривался только один бок мясной туши, а вертел нужно было постоянно поворачивать. Внизу под вертелом устанавливались противень или огнеупорное блюдо, из глины или же металла, а вытопившийся жир можно было использовать для чего-то еще. Любопытно, что во времена междуусобиц, когда власти из опасений бунта запрещали простолюдинам вооружаться, в дело шли именно вертела. Заточенные сострия, они превращались в подобие рапиры, в умелых руках оружие весьма опасное. Противни использовались, как уже было сказано, в качестве поддонов, а также для выпечки хлеба и пирогов, и по присутствовали скорее в арсенале профессиональных пекарей или же на крупных господских кухнях. Тоже следует сказать о печных лопатах. Чаще всего их делали деревянными, оббивая затем рабочую часть по периметру железом. В подобном состоянии лопаты не горели, не трескались и могли прослужить много лет. И наконец, самым любопытным и неожиданным инструментом были ножницы, которые можно видеть на нескольких миниатюрах эпохи, изображающих небогатые дома. Вполне возможно, что ножницы эти не имели отношения к собственной кухне и появлялись там за неимением иных помещений. Вопрос, опять же, требует дополнительного изучения.